Глава 6.3. Новый курс мировой закулисы. Социализм в одной отдельно взятой стране. При рассмотрении в пределах границ России такого рода действия Бронштейна и политически недальновидных левых эсеров представляются, на первый взгляд, истерично бессмысленными. Но если рассматривать ситуацию в глобальных масштабах, то это далеко не так. Брестский мир затормозил нагнетение революционной ситуации в Германии и Австро-Венгрии. В результате его воздействия на течение событий, революции в этих странах под лозунгами социализма хоть и начались, но потерпели поражение в качестве марксистских интернацистских революций, породив из двух центральноевропейских монархий множество буржуазных республик и Югославскую монархию. Сноска. Если бы он не был заключен, то революционная ситуация в России и в Европе обострялась бы, а интернацистская революция под социалистическими лозунгами марксизма могла бы победить не только в России, но и в континентально-европейских масштабах. Конец носки. В России же к весне 1918 года неприятие новой власти и саботаж ее мероприятий частью населения, прежде всего представителями прежних правящих классов и разношерстного среднего класса, начал перерастать в гражданскую войну. Это поставило мировую закулису перед вопросом, кого поддерживать в гражданской войне. Возникшую в ходе революции марксистско-советскую власть, пусть и зараженную большевизмом, либо контрреволюцию. Победа контрреволюции неизбежно вела к тому, что в России утвердился бы нацистский фашистский режим, что впоследствии подтвердила история Германии. Хотя Германии мировая закулиса успела дать на должность фюрера своего ставленника, однако лечение Германии от нацизма было потерей времени в глобальном проекте замены капитализма иным общественным устройством с более низким уровнем внутриобщественной напряженности и более гармоничными отношениями общества и биосферы. Но в условиях гражданской войны продвинуть на должность фюрера своего ставленника весьма затруднительно. И вариант развития событий, в котором побеждала контрреволюция, вел к тому, что многонациональный элитарный имперский нацизм тщательно выкосил бы не только ненавистных большевиков, извратителей марксизма, но и кадры профессиональных революционеров-интернацистов. Это сразу же сделало бы невозможным осуществление проекта «Мировая социалистическая революция» в XX веке. Поэтому «Мировая закулиса» решила способствовать победе в гражданской войне интернацистской марксистской власти, пусть и зараженной многонациональным большевизмом, предполагая в последующем решать проблему подавления большевизма по обстоятельствам. «Мировая закулиса» осуществляет свою власть способами, отличными от тех, которыми пользуются правительства государств и которые воспринимаются обывателями из толпы в качестве средств осуществления власти в жизни общества. Если правительство издают законы, касающиеся всех граждан, подданных, и директивы, адресованные руководителем определенных государственных структур персонально, то мировая закулиса соучаствует через свою периферию в обществе в деятельности государственного аппарата и общественных институтов, поддерживая их самостоятельные действия, либо саботируя их, но поддерживая в то же самое время другие действия, действия других структур, как в самом обществе, так и в других странах. Такая власть осуществляется на основе упреждающего события формирования миропонимания тех или иных социальных групп толпа элитарного общества. На основе сформированного таким путем миропонимания целые социальные группы, общественные классы действуют как бы по своей инициативе, но необходимым для мировой закулисы образом и это позволяет ограничиться минимальным количеством большей частью недокументируемых директивных указаний. Это издревле властвующее своего рода телефонное право, выдаваемых в каждой стране адресно очень узкому кругу посвященных координаторов деятельности периферии мировой закулисы. Сноска. Вследствие такого способа осуществления власти мировой закулисой на местах Директивно полицейские попытки выявить и разоблачить мировой заговор и агентуру мирового правительства, одну из которых учинил Форд, всегда приводят к абсурду. Конец сноски. Соответственно, этой обычной практике буржуазным режимом Европы и Америки при соучастии Японии, мировой закулисой было позволено начать интервенцию в Советскую Россию с целью ее расчленения и колонизации страны и при поддержке местной контрреволюции. Но, как показывают исследования глобальной истории гражданской войны и интервенции, контрреволюция терпела военные поражения вследствие того, что ее кидали зарубежные союзники под давлением своих внутренних движений под лозунгами «руки прочь от Советской России», прекращались поставки военной техники накануне решающих сражений. Сноска. Исторически так сложилось, что собственное российское производство вооружений и основные склады разнородных армейских запасов были сосредоточены на территории, контролируемой советской властью. Они были заполнены до предела так, что даже в конце 1930-х годов при проектировании пушки ЗИС-3 одним из требований было обеспечить возможность стрельбы 76 миллиметровыми снарядами, в большом количестве оставшимися от Первой мировой и гражданской войны. Удовлетворение этого требования вынужденно привело к снижению мощности заряда этого вновь разработанного орудия, и снижению его тактико-технических характеристик. Причина переполнения складов была в том, что оппозиция режиму Николая II, приняв в России организационную структуру масонства, саботировала ведение войны царским режимом, готовила государственный переворот, за которым должно было последовать победоносное завершение войны новым буржуазным республиканским или конституционным монархическим режимом. Но Керинский оказался ставленником мировой закулисы, Смотри об этом книгу «Яковлев», 1 августа 1914, Москва, 1974 год. Издание третье, дополненное, Москва, москвитянин, 1993 год. Вел временное правительство таким политическим курсом, чтобы сдать власть марксистам-интернацистам, для чего кинул генерала Корнилова, возглавившего поход фронтовых частей армии на революционный Петроград, объявив его изменником. Конец носки. А адмирала Колчака в случае победы контрреволюции, возможного главу многонационального элитарного имперского нацизма. Интервенты по прямому указанию высшего масонского руководства просто предали и сдали в руки революционной власти, которая его ликвидировала без лишних проволочек. Последним фронтом гражданской войны в России по существу был Крымский фронт против барона Врангеля. Под слово Фрунзе, гарантировавшая жизнь сдающимся в плен после бегства Врангеля за границу крымская группировка, прекратило сопротивление и организованно сложило оружие. Сразу же за этим Фрунзе высшим командованием был направлен к новому месту службы. И в его отсутствие интернацисты, организаторы этого военного преступления, именно интернацисты Склянский, Залкинт, Землячка, Беллакун, уничтожили в Крыму до 50 тысяч пленных белых офицеров, нарушив данные сдавшимся в плен гарантии сохранения жизни, лишив тем самым большевиков национально ориентированных кадров управленцев. Сноска. Здесь следует иметь в виду, что если в революцию 1905-1907 годов все жители Российской империи по существу были свободны в выборе стороны проявления своей политической активности, то сразу же за февральской революцией, календарно приуроченной к Пуриму, празднику еврейского интернацизма в честь уничтожения национальной правящей элиты Древней Персии, в Гельсинфорсе, тогда главной базе Балтийского флота, ныне Хельсинки, была проведена террористическая операция, в ходе которой боевики уничтожали офицеров без суда и следствия, без каких-либо прегрешений многих погибших перед нижним чинами. Аналогичные террористические операции были проведены и в армии, а один из нижних чинов, убивший своего командира указом Гучкова, одно время был военным и морским министром во временном правительстве, был награжден Георгиевским крестом. Поскольку эти действия делались от имени революции, то политически безграмотное офицерство, стихийно-эмоционально реагируя на эту подлость, разворачивало запоздалую контрреволюционную активность. Это означает, что многие из числа погибших на стороне белых в гражданской войне были принуждены интернацистами-марксистами выступить против революции, дабы она не стала истинно социалистической и антимарксистской. Также и Кронштадтский мятеж был организован при соучастии Зиновьева, Апфельбаума для того, чтобы подавить антиинтернацистскую составляющую революции. Лозунгом кроштадского мятежа было за советы без коммунистов. Марксисты, чтобы не пятнать имя своего учителя, и тогда, и ныне предпочитают называться чужими именами, в том числе и коммунистами. Толпа же не задумывается о различии смысла этих слов и стоящих за ними общественно-политических явлений. Более обстоятельно о том, как офицерский корпус России был подвигнут на контрреволюционную деятельность революционерами-интернацистами, смотри работу внутреннего предиктора СССР «Обмен мнениями», ответ на письмо хаперских казаков, либо публикацию «Гаральд Граф. Кровь офицеров» в журнале «Слово. Номер 8. 1990 год. Страница 22-25». Конец сноски. Этот случай не что-то из вон выходящее. Он – один из последних в череде такого рода событий гражданской войны. В ее ходе массовое, в ряде местностей, близкое к поголовному уничтожение представителей прежней правящей элиты с семьями, включая детей, было обычным явлением – немотивированным мотивированным какой-либо реальной антисоветской деятельности жертв. При этом в персональном составе руководителей аппарата ВЧК, в центре и на местах, особенно на Украине, евреев было настолько много – что вычекать тех лет можно рассматривать как прототип гитлеровского гестапо, но в еврейском исполнении. Целенаправленное уничтожение представителей прежней правящей элиты в ходе революции и гражданской войны революционерами-интернацистами по ее завершении привело к засилью евреев в органах партийного аппарата и государственной власти в следствах массовой информации. Это было как следствие прямой кадровой политики интернацизма – продвигать своих на ключевые посты так и вынужденным следствием того, что в Российской империи к концу XIX века именно евреи стали наиболее образованной частью разноплеменного населения, опережая все прочие этнические группы по статистическим показателям образованности. А работа в органах власти требовала некоторого минимального образовательного уровня, которым остальное население страны не обладало. Сноска. Спрашивается, чем думала российская правящая элита, допустив такое положение вещей? Ей ведь еще в XVIII веке в лице Михаила Васильевича Ломоносова 1711-1765 было дано явное знамение, что она глубоко нет права в своем подавлении возможности простонародья в получении образования. Элите было проще верить, что Ломоносов – незаконный сын императора Петра Великого, нежели признать, что Бог дарует свою искру по своему промыслу, невзирая на сословную иерархию, учрежденную людьми. И потому лучше не городить иерархией личностных отношений, чтобы не препятствовать промыслу Божьему. Конец сноски. Но в первые же годы мирной жизни мировая закулиса и ее периферия в и ссср столкнулась с тем, что рабочие и крестьяне в большинстве своем были лояльны советской власти, и многие, особенно молодежь, активно ее поддерживали по своей инициативе. Сноска. Многим нашим современникам причин этого не понять. Поэтому для облегчения понимания причин и целей такого рода поддержки рабочей и крестьянской молодежью советской власти напомним о фактическом бесправии низших сословий Российской империи, чего стоит только объявление «собакам и нижним чинам вход в парк запрещен» в возможностях получения образования и личностного развития, о необходимости вкладывать от зари до зари и получать доходы, не позволяющие покрыть потребности личности и семьи по демографически обусловленному спектру потребностей. В результате революции при всех ее издержках и хозяйственной разрухе, вызванной империалистической и гражданской войной, материальный достаток в большинстве семей хотя и не достиг до военного уровня 1913 года, с которым соотносили статистические показатели СССР чуть ли не до конца 70-х. Но перед рабочей и крестьянской молодежью открылись возможности личностного развития и служения обществу, каких не было до 1917 года. Так что было ради чего поддерживать советскую власть и проявлять свою инициативу в социалистическом строительстве. Конец сноски. Однако наряду с этим в широких слоях общества начался рост того, что интернацисты называют антисемитизмом – сноска. Это было настолько серьезно, что Ларин Михаил Залманович Лурье в 1929 году выступил с книгой «Евреи и антисемитизм в СССР». Выпущенной одновременно и в Москве, и в Ленинграде. В ней он пытался дать правдоподобное объяснение еврейскому вопросу и усыпить интерес простого народа к нему в Советском Союзе, представив еврейский вопрос жизненно несостоятельным предрассудком, унаследованным от прошлого России как тюрьмы народов, в которой правящий режим якобы сеял межнациональную рознь, дабы устранить угрозу революции. Реакцией на особое угнетение евреев царизмом он объяснял и их особую творческую активность и их сверхпропорционально высокую долю в составе революционных партий. Лурье – второй тесть Бухарина. После Великой Октябрьской социалистической революции работал в комитетах и комиссиях Высшего Совета Народного Хозяйства по руководству финансами, по национализации торговли, по созданию совхозов и других. Умер в 1932 году. Конец сноски. В сложившихся общественных условиях такие персоны, как Бранштейн Троцкий, Розенфельд Каменев, Апфельбаум Зиновьев, и другие их соплеменники в то время культовые вожди революции и трудового народа победившего в гражданской войне не могли быть олицетворением государственной власти в период еще только предстоявшего тогда длительного периода построения нового общественного строя сноска троцкий этого явно не понимал и лес вожди не желая при этом освободиться от приверженности интернацизму это и является причиной того что он получил альпинштоком по голове Был бы большевиком, дожил бы до глубокой старости, как Каганович. Конец с носки. Также следует понимать, что в обществе одно отношение к революции и возникающей в ее результате новой власти, если революция совершается в ходе империалистической войны, от бедствий которой все, кроме наживающейся на войне элиты, устали. Но к революции совершенно иное отношение, если новая власть возникает в результате победы агрессора, начавшего революционную войну за освобождение от братьев трудящихся другой страны от гнета капитала, когда сами трудящиеся не прониклись мыслью о том, что им необходима революция и новая власть. Сноска. Реакция населения Афганистана на попытку СССР исполнить свой интернациональный долг перед ним в 1979 году общеизвестна или если новая власть возникает в результате организации государственного переворота в стране, живущей мирной жизнью. Сноска. Это хорошо видно на отношении к идее социализма в Прибалтике. В 1917 году красные латышские стрелки не помышляли ни о каком отделении Латвии от России и были душа в душу с сибирскими стрелками. Смотрите стенографический отчет о шестом съезде РСДРП в августе 1917 года. Протоколы съездов и конференций Всесоюзной коммунистической партии большевиков. Шестой съезд. Москва, Ленинград, 1927 год. После Октябрьской революции 1917 года красные латышские стрелки были одной из надежнейших опор новой государственности. В одной из статей Бронштейн Кроцкий даже утверждал, что если бы не они, то советская власть рухнула бы. В 1940 году, после вхождения государств Прибалтики и СССР, организованного изнутри периферии интернацистского коминтерна, сразу же началось развиваться широкое недовольство советской властью и социализмом, которое усиливалось вплоть до распада СССР в 1991 году. Конец сноски. Эти весьма значимые в политике обстоятельства психтроцкистами-марксистами в СССР не воспринимались в качестве политической реальности. Сноска. Одно из определений политики как явление общественной жизни искусство возможного. И как показала дальнейшая история Атлантской периферии в вооруженных силах СССР, вплоть до процессов над маршалами 1937 года бредила революционной войной с целью установления марксистского социализма во всем мире и кропала научные труды на эту тему. Конец сноски. Кроме того, пока шла гражданская война в России, революционная ситуация в странах Европы изошла на нет. Эти обстоятельства привели к тому, что мировая закулиса вынуждена была согласиться с точкой зрения Ленина. Сначала социализм в одной отдельно взятой стране, а потом переход к социализму всех других стран, которую Ленин высказал еще в 1915 году. Среди руководства ВКПБ этой же точки зрения придерживался и Сталин. Как замечали некоторые исследователи биографии Сталина, он в дореволюционные и первые послереволюционные годы В числе последних присоединялся к успешному сложиться большинству и таким путем продвигался в делании партийной карьеры. Произведения его были написаны простонародным языком, смотри его собрание сочинений, что, с одной стороны, обеспечивало доходчивость их смысла до сознания толстого, малограмотного и плохо образованного рабочего люда, а, с другой стороны, убеждало правящую в партию интеллигенцию в невежестве самого Сталина, который якобы просто не может освоить высоконаучный жаргон, на котором говорила и писала партийная интеллигенция, но которого не понимал простой люд – имманентный, перманентный, федеизм, гносеология и тому подобные слова из литературы марксистской интеллигенции. Поэтому с точки зрения вождей партии, подобных Троцкому, Сталин не был ни выдающимся партийным философом, экономистом, писателем-публицистом, не выдающимся оратором, способным из устным словом увлечь массы на революционные подвиги. СНОСКА Из того, что известно ныне достаточно широко, Ленин был чуть ли не единственный партийный деятель, кто оценил значимость для дела большевизма до революционных теоретических разработок Сталина, в частности его работы «Марксизм и национальный вопрос». В этой работе Сталин дал определение термина «нация», которое показывает, что еврейство не нация, а нечто другое, чему Сталин определения не дал. Конец сноски. Вожди-интеллигенты и их подвижники считали его плохо воспитанным, без хороших манер, грубым, малообразованным, недоучившийся семинарист, ленивым, ничего не написал в последней ссылке и, соответственно, не способным думать самостоятельно. Сноска. То, что благодаря систематическому семинарскому образованию Сталин был одним из немногих партийных деятелей, кто досконально знал библейскую доктрину порабощения всех, Это не доходит до сознания многих его критиков и почитателей в наши дни. Но благодаря этому систематическому образованию он был чуть ли не единственным из лидеров большевиков, кто как минимум чуял, что на внеязыковых уровнях разумения между Библией и марксизмом нет разницы, и то и другое средство порабощения человечества. Об обоснованности этого утверждения, смотри работы внутреннего предиктора СССР, «Время начинают про Сталина рассказ». Печальное наследие Атлантиды, троцкизм – это вчера, но никак не завтра. Обзор возможных вариантов развития событий после 1995 года. Отдельные издания и в сборнике 2002 года старые сценарии на новый лад. Конец сноски. Это порождало иллюзию, что Сталин может быть управляем со стороны более умных и широко образованных вождей, даже если станет номинально первым лицом в партии. Поэтому продвижение Сталина к вершинам внутрипартийной власти возражений и сопротивление мировой закулисы не вызывало. К тому же Сталин – нацмен, как и большинство вождей революции, грузин по происхождению, что представлялось автоматической гарантией подавления им ростков угрозы великорусского национализма и нацизма. Все это способствовало тому что дело олицетворения своей персоной успехов социалистического строительства в одной отдельной взятой стране мировая закулиса сочла возможным доверить Сталину. Большевики, со своей стороны, по мере того, как Ленин, теряя здоровье вследствие ранения, утрачивал способность к руководству партии и государством, также задумывались о том, кто будет продолжателем их дела. Сноска. Как сообщалось, уже в годы перестройки вследствие ранения была повреждена одна из сонных артерий. В результате ее сужения было нарушено кровоснабжение головного мозга, что и повлекло за собой прогрессирующее развитие его функциональных расстройств, общее нарушение нервной деятельности и смерть. Конец носки. В этой связи необходимо обратиться к документу, известному как письмо к съезду, которое, как сообщает историческая традиция КПСС, было записано в несколько приемов со слов Ленина его разными секретарями в конце декабря 1902 начале января 1923-го годов. В письме речь идет о том, как в дальнейшем избежать очередного раскола партии и обеспечить устойчивость ЦК формальными средствами, а не достижением единства взглядов по всем вопросам деятельности партии на основе освоения ее членами методологической культуры познания и миропонимания. Сноска. Эта задача руководством РСДРП, КПСС, КПРФ прямо никогда не ставилась и не ставится. Организационной основой партии считался и считается устав и партийная дисциплина. Именно это и обрекает КПРФ на политический крах. Конец сноски. Я думаю, что основным в вопросе устойчивости с этой точки зрения являются такие члены ЦК, как Сталин и Троцкий. Отношения между ними, по-моему, составляют большую половину опасности того раскола, который мог бы быть избегнут и избежанию которого, по моему мнению, должно служить, между прочим, увеличение числа членов ЦК до 50 или до 100 человек. Сноска. По существу, осуществление этого предложения в партии инициативно деятельных людей исключало возможность функционирования ЦК в келейном мафиозном режиме вождизма и было направлено против толпа элитаризма. Конец носки. Товарищ Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью. С другой стороны, товарищ Троцкий, как доказала уже его борьба против ЦК в связи с вопросом о НКПС, Народный комиссариат путей сообщения, тогдашнее название министерства, отличается не только выдающимися способностями. Сноска. Встает вопрос по поводу умолчания. А чем еще, кроме выдающихся способностей, выделяется Троцкий? Конец сноски. Лично он, пожалуй, самый способный человек в настоящем ЦК – но и чрезмерно хватающей самоуверенностью и чрезмерным увлечением чисто административной стороной дела. Эти два качества двух выдающихся вождей современного ЦК способны ненароком привести к расколу, и если наша партия не примет мер к тому, чтобы этому помешать, то раскол может наступить неожиданно. Я не буду дальше характеризовать других членов ЦК по их личным качествам, Напомню лишь, что октябрьский эпизод Зиновьева и Каменева, конечно, не являлся случайностью, но что он также мало может быть ставим им в вину лично, как не большевизм Троцкому. «Ленин. Полное собрание сочинений. Издание 5. том 45. Продолжение записей от 24 декабря 1922 года, продиктовано Лениным 25 декабря 1922 года». Характеристики Сталина также посвящено добавлению к записям от 25 декабря 1922 года, как сообщается записанное 4 января 1923 года уже другим секретарем Ленина Фотиевой 1881-1975. Сноска. Первую часть письма к съезду в 23-25 декабря 1922 года записала секретарь Ленина Володичева. Если Фотиевой в третьем издании Большой советской энциклопедии посвящена статья, то об Володичевой в Большой советской энциклопедии не сказано ни слова. Почему столь разные отношения к двум секретарям? Конец носки. Сталин слишком груб, и этот недостаток вполне терпимый в следе и в общениях между нами коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека.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 Но чуть ли не единственное, что ускользнуло от их понимания, так это именно то, от чего в действительности предостерегал Ленин большевиков, а также и то обстоятельство, что Ленин этим письмом фактически рекомендовал партии большевиков Сталина в качестве своего преемника. Чтобы понять, от чего в действительности предостерегал Ленин партию в письме к съезду, давайте спокойно, без буйства эмоций, рассмотрим характеристики, данные Ленином, членам ЦК ВКПБ. Все претенденты на должность лидера партии, как бы она ни именовалась, кроме Сталина, характеризуются Лениным прямо как небольшевики. Троцкий. Как субъекты, на которых нельзя полагаться в деле. Каменев, Зиновьев, Троцкий, которого в одной из работ Ленин назвал иудушкой. Как бюрократы, способные оторваться от живого дела, увлекшись административным формализмом. Троцкий, Бухарин, Пятаков. Сноска.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 но слишком увлекается администраторством и администраторской стороной дела, чтобы на него можно было положиться в серьезном политическом вопросе. Письмо к съезду, записи от 25 декабря 1922 года. Остается один Сталин, который уже сосредоточил в своих руках необъятную власть на посту генерального секретаря. Сноска. Изначально это было важное, требующее многих знаний, но почти что чисто техническая должность. На ее обладателя возлагалась обязанность руководства секретариатом ЦК, который должен был освободить вождей от рутинной чистой канцелярской работы, подготовки материалов к заседаниям вождей, оформления и рассылка постановлений их заседаний и тому подобное. Конец носки. Что говорит о его деловых организаторских качествах, об умении поддерживать определенное соответствие формы административной стороны и содержания, то есть самого дела, и способностях к руководству. Однако наряду с этим он бывает груб, нетерпим другим и капризен. При таких характеристиках всех вождей добавление к письму от 4 января 1923 года пустая риторика для слушателей. Надо бы избрать не Сталина, а кого-то другого, такого, как Сталин по деловым качествам, но который не был бы груб и обладал бы большей терпимостью. Вы не знаете такого? А то я не знаю. И в то же время это намек Сталину. Учитесь сдержанности, дорогой товарищ, а то при всех ваших хороших деловых качествах не сносить вам головы. Повторите мою судьбу, уберут раньше, чем успеете сделать дело. Сами видите, большевистских-то кадров, способных к руководству среди вождей партии, нет. А дело большевизма продолжать-то надо. Не то масоны и увлекаемые ими пустобрехи интеллигенты совсем на голову народу сядут. В этой связи особо прокомментируем слова Ленина о том, что октябрьский эпизод Зиновьева и Каменева, конечно, не являлся случайностью, но что он также мало может быть ставим им в вину лично, как не большевизм Троцкому. Эта характеристика Ленина Розенфельда, Каменева, Аффельбаума, Зиновьева, Бронштейна, Троцкого, обязывается отнести ее с правовым положением невольников в рабовладельческом строе. Раб ни за что перед обществом свободных людей не отвечает. За весь ущерб, нанесенный рабом, Перед обществом отвечает его хозяин. И только хозяин вправе наказать раба так, как того пожелает. И в этом никто из членов общества, свободных ему, препятствовать не вправе. Сноска. По существу, правовой статус рабов и рабочего скота в древних рабовладельческих обществах был одинаков. Конец сноски. И соответственно, этому характеристика, данная Бранштейну, Розенфельду и Апфельбауму, определение правового положения раба – в рабовладельческом обществе, однако высказанное в иных словах. Соотносясь с этим и с тем, что мы знаем теперь о той эпохе, приведенную характеристику Лениным «Троицы», можно понимать единственно в качестве намека на то, что названные им вожди партии в действительности – марионетки, невольники хозяев масонства, исполнительные периферии мировой закулисы. И не надо думать, что этот вывод притянут задним числом, а Ленин в действительности имел в виду что-то другое. Сноска. Современник и очевидец событий Сталин прокомментировал октябрьский эпизод Каменева и Зиновьева сходным образом в своем выступлении на Объединенном Пленуме ЦК и Центральной Контрольной Комиссии ЦКК ВКПБ 23 октября 1927 года и тоже в связи с письмом к съезду, в сокрытии которого троцкисты уже тогда обвиняли ЦК. Оппозиция старается козырять завещанием Ленина, Но стоит только прочесть завещание, чтобы понять, что козырять им нечем. Наоборот, завещание Ленина убивает нынешних лидеров оппозиции. В самом деле это факт, что Ленин в своем завещании обвиняет Троцкого в небольшевизме, а насчет ошибок Каменева и Зиновьева во время октября говорит, что эта ошибка не является случайностью. Что это значит? А это значит, что политически нельзя доверять ни Троцкому, который страдает небольшевизмом, ни Каменеву и Зиновьеву ошибки которых не являются случайностью и которые могут и должны повториться. Текст этого выступления Сталина был опубликован в газете «Правда» 25 октября 1927 года и включен в 10-й том его собрания сочинений. Конец сноски. Ленин по образованию был юрист. Историю права с древних времен знал, а выступая на 4-м конгрессе Коминтерна в декабре 1922 года, потребовал выхода членов коммунистических партий из масонских лож. Сноска. Это было менее чем за месяц до диктовки письма к съезду, равно за несколько дней до обострения болезни, в результате которого он оказался в горках, где и умер спустя год с небольшим. Но о требовании Ленина, чтобы члены коммунистических партий вышли из масонских лож, официальная культовая история КПСС умалчивала. Конец сноски. Если же постараться оценить восприятие разными людьми, не знающими за кулисной подоплеки, данных Лениным в письме к съезду характеристик членов ЦК, то для одних в нем значимо одно, а для других совершенно другое. То, что Сталин бывает групп, позволяет себе не придерживаться хороших великосветских манер, было значимо и значимо ныне для представителей беззаботно-говорливой интеллигенции в рядах партии и для вождей, которые также вышли из интеллигенции либо приобщились к ней в ходе профессиональной революционной деятельности. Для них в качестве лидера партии предпочтительнее интеллигенты-говоруны, такие же, как и они сами. Но в среде простонародья, занятого реальным делом, от успеха которого зависит жизнь, то есть в партийной массе, в те времена грубость не считалась серьезным пороком, как то было в кругах рафинированных интеллигентов. В простонародье на грубость человека не обращали и не обращают особого внимания, если человек обладает деловыми качествами, полезными обществу. В среде простонародья обычно нетерпимы не к грубости, а к тому, если кто-то куражится над другими, злоупотребляя своим социальным статусом или способностями, что может протекать и в изысканно вежливых формах. Если бы Ленин написал, что Сталин глумлив и куражится над товарищами по партии, то к такого рода предупреждению отнеслись бы иначе. Для партийцев-большевиков из простонародия значимо было то, что Сталин сосредоточил в своих руках власть, то есть не боится взять на себя заботу об общем деле, что он обладает качествами руководителя и организатора в живом деле. А брань, грубость – это далеко не всегда выражение злобы, и даже если она случится, то на вороту не виснет. Кроме того, чтобы человек сорвался в грубость, его до этого еще и довести чем-то надо, а это уж дело окружающих. Сноска. В сборнике «Сталин в жизни» редактор-составитель «Гусляров» Олма, Пресс, Москва, 2003 год, страница 164, приводится следующее свидетельство о редакции зала на чтении письма к съезду. При чтении завещания в зале вдруг раздалась чья-то огромная реплика. «Ничего, нас грубостью не испугаешь. Вся наша партия грубая, пролетарская». Бруснецов, Ленин, Простор, 1993 год, номер 11, страница 154. Конец носки И не надо забывать – что если об общении со Сталином мы можем знать по свидетельствам современников, многие из которых писали с чужих слов и которые отфильтрованы антисталинистами в последующие времена, то в те годы реальный опыт общения со Сталином был не только у Ленина и Крупской, и других вождей партии. Поэтому о политесе Сталина могли быть и иные мнения, не совпадающие с высказанным Лениным в письме к съезду, и потому не ставшие культовыми в эпоху после 20-го съезда. В годы перестройки, когда снова активизировалась борьба со Сталинщиной, по телевидению показали документальный фильм, снятый вместе последние ссылки Сталина в Туруханском крае. Под бетонным каркасом аквариума, в котором некогда стоял защищенный от непогоды дом-музей, пусто. На стенах надписи, как проклятие в адрес Сталина, так и просьбы отвращения за то, что после его ухода в мир иной не уберегли СССР, первое большевистское государство. Потом показали старушку, жительницу той деревни, которая помнила Сталина по жизни в ссылке. Ей задали вопрос. А что вы помните? Когда прозвучал этот вопрос, из ее глаз просияла юность, и она ответила. Добрый был, людей травами лечил. Так что с разными людьми Сталин, судя по всему, вел себя по-разному, в зависимости от того, какие это были люди, что они несли в себе и что в них видел сам Сталин. В итоге, на основе таких характеристик, данных вождям Лениным, И личного опыта общения и работы со всеми вождями большевики в ВКПБ поддержали именно Сталина в качестве лидера партии. Так и мировая закулиса, и большевики в самой России сошлись на том, что товарищу Сталину и Иосифу Виссарионовичу можно доверить дело руководства последним социализма в одной отдельно взятой стране. Хотя под социализмом мировая закулиса и большевики понимали совершенно разные, взаимно исключающие друг друга типы общественного устройства жизни людей. В результате такого рода взаимовложенности общественно-политических процессов Сталин стал олицетворением государственности большевизма в 20 веке.